Законы жизни, которые можно победить. Вселенная подчиняется определенным законам, часто нелогичным и совершенно неочевидным, но тем не менее работающим. И часть этих жизненных законов мешает нам добиваться поставленных целей и вообще менять свою жизнь. Но опускать руки не следует в любом случае. Все законы жизни, которые нам мешают, в том числе и пресловутый закон подлости, можно победить. Главное – хотеть это сделать. Закон Мерфи или закон подлости? никогда и ничего не будет таким доступным и простым, как это кажется вам с первого взгляда. И если вы уверены, что все будет идти по плану и по накатанной колее, то что-то обязательно пойдет не так, причем в самый неподходящий момент. Преодолеть закон подлости на самом деле несложно. Не бойтесь думать и говорить о тех трудностях, которые вас ожидают. Планируйте свои дела с учетом всех возможных затруднений и неприятных неожиданностей. Просчитывайте риски наперед. Все законы Мерфи перед вами бессильны. Закон Хардина или закон мультизадачности. Никогда не удается полностью сосредоточиться на одной задаче. Обязательно появятся дополнительные дела и задачи, требующие немедленного решения и выполнения. Установите четкую очередность выполнения любых задач. Даже если вам кажется, что все они одинаково срочные и важные. Не торопитесь хвататься сразу за все. Научитесь расставлять приоритеты и планировать свою работу, сосредоточившись только на одном деле за один раз. Закон шоу. Кто может, делает, кто не может, учит, кто не может учить, командует. Не уподобляйтесь. Берите и делайте, и не слушайте чужих команд и наставлений. Вы теперь знаете, кто их обычно отдает. Закон Харрисона. Каждое действие вызывает равное ему противодействие и критику. Не слушайте тех, кто будет высмеивать ваше стремление к успеху и ваши попытки добиться его. Критикуют обычно люди, которые сами не могут взять и сделать что-либо продуктивное. Будьте глухи к неконструктивному общественному мнению. Просто работайте. Закон Мескимена. Времени на то, чтобы хорошо сделать работу с первого раза, всегда не хватает. Зато потом всегда есть время на то, чтобы эту работу переделать. Торопливость и чрезмерная суета – главный враг любого хорошего дела. Поспешай медленно, как говорили великие. Закон Лермана. Всегда не хватает либо денег, либо времени. Вам всегда будет чего-то не хватать для реализации своих планов. Способ борьбы с этим законом только один – не ждите идеальных условий.